Глава 14. Главный командующий Деникин каждую пятницу вечером играл в винт у Екатерины Алексеевны Квашниной, своей дальней родственницы по материнской линии. Этот винт начался ещё в 90-х годах, когда Антон Иванович учился в академии и снимал комнату у Екатерины Алексеевны на пятой линии Васильевского острова. В опрятной попстербуржскому квартире её вполуха низку. С того времени из четырёх постоянных партнёров в живых остались только они двое. Заброшенные жестокими временами в Екатеринодар, где Антон Иванович Волейбога встал во главе вооружённых белых сил, а Екатерина Алексеевна, бежавшая из Петербурга в начале 18-го года, скромно проживала здесь со своей дочерью тоже Екатериной Алексеевной младшей. Главнокомандующий не раз предлагал ей под тем или иным предлогом вспомоществование, но она отвечала: "Лучше, чтобы это не стояло между нами, Антон Иванович. Деньги портят дружбу". Она брала на дом корректуры издания Сведомительного агентства, и кроме того, у неё с дочерью оставались кое-какие ценные мелочи про чёрный день. Вечер пятницы был священным. Никто, даже начальник штаба генерал Романовский, не смел отрывать главнокомандующего от традиционного винта. Ровно в 20 часов у деревянного неказистого домика с воротами в отдалённой степной части города останавливалась одноконная коляска с поднятым кожаным верхом. Главнокомандующий приказывал кучеру, бородачу с Георгием на всю грудь, приехать за ним в полночь, тихим шагом входил в калитку и поднимался на крылечко, где уже сама собой открывалась перед ним дверь. Шпики каждую пятницу, посылаемые сюда начальником контрразведки, старались не попадаться на глаза главнокомандующему. Один сидел на крыше, прятался за печной трубой, другой за старым пирамидальным тополем на другой стороне улицы, и ещё двое на дворе за помойкой. Деникин, как военный человек, терпеть не мог Шпиков. Однажды с картами в руках он рассказал по поводу этой печальной необходимости историю про покойного государя. Николай II любил уединённые прогулки в Царскосельском парке. Шпиков сажали с утра за куртинами и кустами вдоль тропинок, где мог пройти царь. В зимнее время их заносило снегом, и совсем не было видно. Прогуливаясь однажды Он услыхал, как за спиной его раздался осипший голос из-за куста. Седьмой номер прошёл. Николай был крайне раздрадован. Почему именно он проходит у шпиков под кличкой седьмой и сместил начальника охраны, после чего его и именовали уже номером первым. Войдя в крошечную прихожую, где горела свеча, Деникин стаскивал кожаные коллоши с медными закладками, снимал всегда сам, без чье либо помощи, просторную солдатского сукна шинель на малиновой подкладке, приглаживал поредевшие и зачёсанные назад волосы свинцового оттенка и подходил к ручке Екатерины Алексеевны. Он брал в свои руки и ласково трепал красивую и слабую ручку Екатерины Алексеевны младшей и здоровался кратко и мягко. Здравствуйте, господа, с остальными двумя партнёрами, своим адъютантом, князем Лабановым Ростовским, и с Василием Васильевичем с труппы, бывшим начальником отделения какого-то из министерств, старым петербуржцем, приятнейшим человеком. В гостиной уже был раскрыт стол с двумя свечами и веером, раскинутыми картами на зелёном сукне. Даже мелкие и круглые щёточки были традиционные, как в те светлые годы на Васильевском. Екатерина Алексеевна в чёрном поношенном платье, всегда весёлая, очень маленького роста, с преувеличенно полной нижней частью тела, катилась на коротеньких ножках к столу. Круглое лицо её смеялось, большой рот уютно пришёптывал из-за её непоседливости под ней Непрестанно скрипел старый гнутый стул, под которым она ставила скамеечку для ног. Прежде чем вытянуть карту, чтобы разместиться за столом, она загадывала, и каждый раз так случалось, что её партнёром оказывался главнокомандующий. Она весело хлопала в пухлые ладошки перед своим носом. Вот, видите, господа, я загадала. Катя, мы опять с Антоном Ивановичем. "Прилез нам мрачным голосом говорил Василий Васильевич в труппе, садясь и выбирая себе мелок и щёточку. Василий Васильевич, хладнокровный, всезнающий, остроумный скептик с худощавым, строгим, ранно состарившимся лицом, был опаснейшим соперником в винт, и как все петербуржцы относился с серьёзным изяществом к этой игре." Прилесно, как сказал один титулярный советник, давая все козыри, повторил он, и халёные пальцы его с твёрдыми ногтями быстро начинали тасовать колоду. Четвёртый партнёр, князь Лабанов-Ростовский, несмотря на молодость, был так же сильным винтёром, этим до да и кое-какими личными поручениями главнокомандующего ограничивались его адъютанские обязанности. Для оперативных дел имелись другие люди современной складки. Как все лабановы ростовские, князь был некрасив, с вытянутым плешивым черепом и величественным лбом при незначительных чертах лица. Если не считать одного недостатка, дёрганье длинными ногами под столом, как бы от нетерпения по малой нужде, князь был прекрасно воспитан. Он никогда не выражал своего мнения, если его о чём-либо спрашивали, отвечал неожиданной глупостью, так как прекрасно понимал, что ни с чем дельным к нему не обратятся. Был предупредителен безуслужливости и этим летом в боях до своего ранения и отчисления выказал храбрость. Играли как бы священно действуя. В этом доме в эти часы о политике и о войне не говорили. Слышились только бубны, черви, безкозля, два безкозля. Потряскивала свеча, дымилась папироса, положенная на край стеклянной пепельницы. И наконец: "Ну что ж, Екатерина Алексеевна, отдадим? Жалко. Ах, как жалок Антон Иванович!" Екатерина Алексеевна младшая сидела тут же на плюшевом диванчике и не поднимая головы вязала и улыбалась. Лицо, глаза и волосы у неё были бесцветны. В изгибе нежной шеи и в красивых руках чувствовалась неутолённая жажда ласки. Екатерина Алексеевна младшая была блупчива, ей шёл 26 год. Все её чувствительные истории оканчивались печально: то он наспех, простившись, уезжал на войну, то у него неожиданно оказывалась любимая женщина, и он безжалостно сообщал об этом. Теперь она влюбилась в некрасивого, но ужасно милого Лабанова Ростовского. Он шутливо ухаживал за ней, это доставляло удовольствие главнокомандующему, относившемуся к Екатерине Алексеевне почти как к дочери. Она старомодно мечтала о том, как он забудет у них свой портсигар. На следующее утро, в отсутствие Екатерины Алексеевны старшей, появится перед окном домика верхом на лошади войдёт, звякнув шпорами, поздоровается на ней чёрное шерстяное платье с белым воротничком и манжетками. Извинится, и одна из шуточек его замерёт на губах. Всмотревшись в её лицо, он поймёт. Они войдут в гостиную, оба взволнованы. Вдруг он берёт её за руки, выши лактей, привлекает к себе: "Я вас не знал", скажет взволнованно. "Я вас не знал, вы другая, вы благоуханная". На этом слове полёт фантазии обрывался. Екатерина Алексеевна вязала и улыбалась, не поднимая глаз на князя, сидевшего между двумя свечами. Ей было достаточно, что он здесь, и она чувствует запах его дорогого табака. Таков был маленький мирок, осколочек старой России, где по пятницам отдыхал от тяжёлых забот главный командующий Деникин. Сегодня главнокомандующий против правил прибыл с опозданием, чем-то озабоченный и несколько рассеянный. Снимая колоши, он наступил на лапу коту, вертевшемуся под ногами. Кот взвыл гадким голосом. Лабанов Ростовский схватил его и унёс на кухню. Екатерина Алексеевна старшая засмеялась. Василий Васильевич сказал: "Коты бывают несносные". Все ждали, что Деникин пройдёт в гостиную, но он задумчиво повесил шинель и продолжал стоять, пощипывая седую клинышком бородку. Так до лица все стали серьёзны, и тревожная пауза длилась, пока князь, вернувшись, не сообщил, что с котом всё благополучно. "Ага", сказал Деникин. "Тем лучше. Не будем терять времени". Играл он хуже, чем обычно, сбрасывая не те карты. И всё оборачивалось к окошкам, хотя они были закрыты ставнями. Екатерина Алексеевна младшая тихонько встала, накинула шубку и вышла на двор проверить, на местах ли охрана. Шпик, который сидел на крыше за трубой, где свистел колючий ветер, а выше, как сумасшедшая, ныряя в тучи, неслась половинка мутного месяца, крикнула оттуда, стуча зубами: "Барышня, вынеси хрестораде водочки!" Около 10 часов подъехал автомобиль. Главнокомандующий положил карты, напряжённые глаза его заблестели. Вошёл в офицерской шинели, перехваченной на груди концами башлыка, высокий румяный надменный генерал Романовский. Сняв фуражку, сухо звякнул, шпорами отдал общий поклон. Антон Иванович, я за вами. Итак, свершилось? Так точно, Антонобанович. Деникин заторопился. Я вернусь, господа, вы уж простите, такие обстоятельства. И в прихожей не сразу попадаю в рукава. Вы такнясь оставайтесь, сыграйте раберок с болваном. Так я не прощаюсь, Екатерина Алексеевна. Партнёры вернулись к столу, но играть не хотелось. Екатерина Алексеевна старшая сдержанно вздыхала. Василий Васильевич, сдвинув густые брови, рисовал мелом на сукне маленькие виселицы и чертиков. Князь подсел на диван к Екатерине Алексеевне младшей. Она расцвела и опустила вязание. Подрыгивая ногой, он стал рассказывать про то, что здесь разыскал необыкновенную гадалку и хочет привести её к Антону Ивановичу. Она берёт у вас волос, сжигает его на свечке и у неё, показывается пена из рта. Что она вам нагадала? Предсказала дорогу на коне, представьте. Буду ранен 3 раза. и всё кончится весёлой свадьбекой. Дрыгнув обеими ногами и раскачиваясь точно его трясли за плечи, князь начал давиться смехом. Нежная шея и маленькое ухо Екатерины Алексеевны порозовели. "Всё так тревожно право", сказала Екатерина Алексеевна старшая, вытирая глаза. "Так натянуты нервы у всех, боже мой, когда мы думали, что так будет жить". Да-да, маловато мы думали, ответил Василий Васильевич и нарисовал топор и плаху. Россия курьёзная страна. Главнокомандующий сдержал обещание. Когда английские часики в футляре тоненько прозвонили 11, за окнами заквакал автомобиль, и Антон Иванович, снова стаскивая колоши, говорил: Я знал, я знал Екатерина Алексеевна, что у вас сегодня индейка с каштанами. Посему, князь дорогой, достаньте-ка у меня из автомобиля бутылочку шампанского. Он был очень оживлён, потирал руки, но предложение докончить Роббер отклонил. А бог с ним, мы с Екатериной Алексеевной заранее капитулируем, спасаем только честь. Он даже взял у Василия Васильевича из золотого портсигара папироску и закурил, чего с ним никогда не бывало. С ужином заторопились. Все прошли в маленькую столовую, где две свечи мягко по старинному озаряли дешёвенькие обои, и на столе, на побитых тарелочках, домашние вкусные паштеты и закусочки. Не было только любимого кушанья Антона Ивановича минок в горчичном соусе. И не было обычного спокойствия, когда по окончании роббера садятся за стол, продолжая спорить. Да уж вы мне поверьте, надо было сбрасывать пики, или матушка моя, да ведь я знаю, что у него на руках туз, король, дама, а вы меня под столом толкаете. Князь, чувствуя некоторую натянутость, самоотверженно овладел вниманием, рассказав об одном дворнике с петербургской стороны, обладавшим таинственной силой заговаривать зубную боль, ожоги и рожу. Он же, между прочим, и предсказал германскую войну, глядя в блюдечко с кофейной гущей. Упоминание о войне прозвучало не совсем уместно. Василий Васильевич сейчас же взял графинчик, налил водки. Приходится выпить за то, чтобы на Россию не перевелись чудесные дворники. В это время внесли индейку. Главнокомандующий, откинувшись на спинку стула, строгим взором следил, как несли это блюдо, как его поставили среди тесноты на столе. От него поднялся пар, как огонькам свечей, и они слегка заколебались. "А ведь только в России такие индейки", сказал он и выбрал себе крыло. Князь поднялся без звука, раскупорил бутылку шампанского и налил вино в чайные стаканы. Антон Иванович медленно вытащил салфетку из воротника, взял стакан, поднялся, держась за стул и сказал: "Господа, я не могу удержаться, чтобы не порадовать вас. Дело в том, что сегодня утром французские войска высадились в Одессе, греческие войска заняли Херсон и Николаев. Наконец-то долгожданная помощь союзников пришла". В Екатеринодаре приземлился на английском самолёте человек, настолько странный, что в правящих и влиятельных кругах не знали, как и подумать: то ли это тайный агент Калемансо, то ли просто проходимец, а может быть и серьёзная птица. Фамилия его была французская, Жиро, звали Пётр Петрович. По-русски говорил без запинки с южным акцентом, паспорт уругвайский, хотя это обстоятельство указывало не столько на его национальность, сколько на пронырливость. Приехал он из Парижа на проходе, выгрузившим в новороссийский винтовки, патроны и другое оружие. Документы, предъявленные им военному коменданту города, оказались в блестящем порядке. Это были рекомендательные письма от парламентских депутатов Письмо от министра исповеданий и ещё одно от французской герцогини с труднопроизносимой фамилией. Журналистская карточка газеты Пти Партизан и, наконец, деловые предложения разных контор, начавших в то время возникать как мухоморы на гигантских запасах всевозможных товаров и скоропортящихся грузов, свезённых со всего света во Францию. Сколько ни ломай голову, деваться было некуда. Из Парижа в захолустный Екатеринодар, ещё хранивший следы мартовских и летних боёв, свалился с неба шикарно одетый, вполне европейский человек в кудцей шубейке со скунсовым воротником, в пёстром кашне во всю грудь, с двумя новенькими чемоданами и фотографическим аппаратом через плечо, в невиданно красивых жёлтых башмаках с такими толстыми подмётками на ранту что даже военный комендант не мог оторвать от них глаз, не говоря уже о публике на улице, где Пётр Петрович Жиро шёл позади казака с его чемоданами, весело подняв голову в изящно надвинутой светло-серой шляпе. Иностранца поместили в лучшей гостинице, в номере люкс, выкинув оттуда приезжего спекулянта по прикаки, вместе с его девкой. На другой день Жиро нанёс визит генералу Деникину. Антон Иванович смутился и выслал к нему в приёмную генерала Романовского с извинением, что главнокомандующий несколько недомогает, но рад видеть у себя в городе такого интересного гостя. Жеро заехал с визитом к профессору Кологривову, одному из столпов Государственной думы, группирующему здесь вокруг Деникина атмосферу государственной мысли под именованием Национальный центр. Профессор Кологривов хорошо знал и любил Париж и продержал милейшего Жиро несколько часов с восторгом вспоминая обеды в маленьких ресторанчиках и ночные развлечения на Монмартре он вспоминал запах бульваров и несмотря на дряблый живот и беспорядочно отросшую бороду изобразил на лице молодое лукавство щегомии да что говорить А этот особенный неповторимый запах парижских женщин. Ах, я готов целовать камни на улицах Парижа. Да-да, пусть это не покажется вам странным, в каждом русском вы найдёте пылкого патриота Франции. Вот о чём надо писать. Было решено собраться в частном доме ограниченному кругу представителей национального центра и за завтраком выслушать сообщение господина Жиро о международной политике. "Чай, ами", восклицал профессор Кологреев, дружески откручивая пуговицы на пиджаке гостя. "Вы увидите людей, которые поняли раньше, чем вы в Европе чудовищную опасность красной месарубки. Большевизм это всеразрушающая злоба низов, ярость подонков человечества. Вы даже лучшие, умнейшие из вас делаете реверанс в сторону социализма, чушь!" Пошлость, о, пошлость. Социализм есть, но социалистов нет, потому что социализм не существует. Мы это вам докажем. Воли истории России призвона быть барьером, о который разбиваются вечные волны анархии. Тем самым мы, платясь нашими боками, даём возможность спокойного развития европейской цивилизации. Ради этого, ради спасения Европы и всего мира от красного призрака, мы простираем к вам руки. Помогите же нам. Мы готовы идти на любые уступки. Россия принесёт любые жертвы. Вот о чём вам надо писать. Много хлопот было с этим завтраком. Достань-ка в Екатеринодаре что-либо тонкое. Всё сало, гусятина, до да свинина. Не голушками же кормить, поряжинина. член национального центра Фон Лизе, известный гурман, посоветовал меню: бульон, пирожки, матлён из налима в красном вине и натретё курицу, варёную без капли воды в мочевом пузыре свиньи. Приличные вино достали через спекулянта по Прикаки. Ровно в час на квартире у члена Государственной Думы и редактора издателя газеты Родная земля Шульгина собрались 6 человек, включая Петра Петровича. Завтрак действительно оказался тонким. Когда подали кофе из жжёного ячменя, жир ро начал своё сообщение. "Несколько слов о Париже, господан. Вы его хорошо знали. Иностранцы оставляли в нём ежегодно свыше 4 миллиардов франков золотом". Неудивительно, что испарения его улиц кружили голубу даже таким мечтателем, кто смотрел на потоки блестящих автомобилей с высоты мансардных окошек. Уй, мечтателей в Париже больше нет. Их трупы, заражая воздух, гниют на Сомме, в Шампани и в Арденнах. Париж более не весёлый город, где пляшут на улицах и хохочут во всё горло над бородой короля Леопольда или над любованными неудачами русского гранддьюка. Парижу и Франции не хватает полутора миллионов мужчин. Они убиты. Парижен во днём мальчишками. профессионально занимающимися гомосексуализмом. На террасах кафе печально сидят одни старики, ниинтересные даже двадцати франковым девчонкам. По разбитым торцам дребежат такси, помятые и намарные. В шикарные рестораны и кафе до сих пор ещё пускают американских солдат с темпераментом стоялых жеребцов. Женщины, о, женщины всегда на высоте. Они обрезали юбки по колено. И упразднили нижнее бельё. Голоса за столом яснее, пожалуйста. Женщины вечером в театре, в ресторане прикрывает сверху только то, что несущественно. Точнее, всё их платье это две узкие полоски материи, на которых держится коротенькая юбка. Весь шик в открытых ногах. У парижанок они прилессные. Причём тут нижнее бельё? Для чего они бы мы терпели лишения, вокопах чёрт возьми? Но всё это мелочи. Париж сегодня это город-победитель. Он мрачен, он плохо подметён, но весь пронизан тревожными и двусмысленными разговорами. Париж выиграл мировую войну. Он готовится выиграть мировую контрреволюцию. Трое за столом тихо сказали: "Браво". Четвёртый воздержался, так как был занят катанием хлебного шарика. Пятый с неопределённой усмешкой неопределённо пожал плечом. Париж сегодня это логово още разъярённого тигра. Клемансо ждёт мучения раньше, чем будет подписан мир, а это случится ещё не скоро. Германия испытывает все ужасы голодной блокады. У неё навсегда вырвут зубы и обрежут когти. В одной частной беседе Клемансо сказал: "Я убью у немцев самую надежду стать чем-либо иным, кроме заштатной страны. Гороха и картофеля у них хватит, чтобы не умереть с голоду". Но, господа, 50 лет тому назад Клемансо, кроме унижения и стыда под Седаном, испытал унижение страха перед парижской коммуной. Однажды на завтраке журналистов он предался воспоминаниям и рассказал о своём впечатлении, когда На Вандомской площади увидел осколки колонны великого императора, опрокинутой коммунарами при помощи множества канатов и лебёдок. Я был потрясён не самым фактом разрушения, а идеей, которая воодушевила французских рабочих сделать это. На цивилизацию надвигается смертельная опасность, её можно отдалить, но она придёт и придёт в тот день, когда в руки народа дадут оружие. Это будет день нашего реванша за Седан, день, когда нам придётся драться на два фронта. Господа, Климансо оказался брав. В Париж возвращаются демобилизованные. Они перешагнули через ужасы Вердена и Соммы. И строить баррикады и драться на улицах для них одно развлечение. По всем кабачишкам, собирая устойки служителей, они кричат, что их обманули, Те, кто дрался, получили нашивки, кресты и протезы, а те, за кого они дрались, прикармнили миллиарды чистыми денежками. С крикунами чокаются буржуа, разорённые инфляцией. Парижские предместья взволнованы, заводы остановлены, войска парижского гарнизона загадочны. В Германии хаос революции, социал-демократы едва сдерживают её напор. Венгрия ни сегодня, ни завтра объявит советы. Англия бьётся в пролича за бастовок. Правительство Ллойда Джорджа старается только лавировать между рифами. Взоры всех обращены на Климансо. Он один понимает, что смертельный удар всей европейской революции должен быть нанесён у вас, в Москве. Итальянские рыбаки, когда вытаскивают из сети осьминога, перегрызает ему зубами воздушный мешок, щупальце его С чудовищными присосками повисают бессильно. За столом ерошили волосы, снимали запотевшие очки. Когда Жиро приостановился, чтобы откусить кончик у свежей сигары, посыпались вопросы: сколько французских дивизий послано в Одессу? Французы намереваются наступать вглубь страны. В Париже известны последствия неудачи Кросновского наступления на Царицын. Кроснову будет помощь? Разделены ли уже сферы влияния в России, в частности, кто намерен серьёзно помогать добровольческой армии? Жор медленно выпустил сизый дымок. Господа, вы спрашиваете меня, как будто бы я клемансо. Я журналист. Русским вопросом заинтересовались некоторые газеты, меня послали к вам. Вопрос о непосредственной помощи войскам осложняется. Олойд Джордж не хочет дразнить гусей, если он пошлётом в Новороссийск хотя бы два батальона английской пехоты, он потеряет на дополнительных выборах в парламент две дюжины голосов. Мои последние сведения таковы. Ллойд Джордж примчался в Париж на самолёте, предпочитая этот способ передвижения возможности взлететь на воздух, потому что из-за штормов Ла-Манш опять полон блуждающих мин. И это было на днях в совете 10 высказал следующие мысли. Надежда на скорое падение большевистского правительства не осуществилась. Имеются сведения, что сейчас большевики сильнее, чем когда-либо, а влияние их на народ усилилось, что даже крестьяне становятся на сторону большевиков. принимая во внимание, что большевистская Россия вошла в свои естественные границы времён московско-суздальского царства XV века, и не представляет ни для кого серьёзной опасности. Нужно предложить московскому правительству приехать в Париж и предстать перед Советом десяти, подобно тому, как римская империя созывала вождей отдалённых областей, подчинённых Риму, с тем, чтобы те давали ей отчёт в своих действиях. Вот, господа, таково положение у нас на западе. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы? Через несколько дней после этого завтрака, занесённого профессором Кологривым в Анналы, военный комендант на докладе у главнокомандующего сообщил: "Аккурат напротив гостиницы с совой ваше высокопревосходительство Открылся скупчный магазин. Берут только золото и бриллианты, платят даже через щёр хорошо данскими купюрами. Сомневаемся насчёт качества денег. Бумажки новенькие. Вы всегда сомневаетесь, Виталий Витальевич, сердито сказал Деникин, просматривая гранки военных сводок. Вот опять потихоньку от меня высихли какого-то еврея. А он оказался не еврей совсем, а Орловский помещик. Среди орловских попадаются брюнеты, даже похожие на цыган. Эх вы. Виноват затемнение нашло ваше высокопревосходительство. Так вот, насчёт магазина. Патент на него взят Екатеринославским спекулянтом по прикакии, а мы выяснили, что истинный хозяин, вложивший в скупочное предприятие капитал сомнительного качества, тут комендант наклонился, поскольку позволяла ему тучность. Француз Пётр Петрович Жиро. Деникин бросил на стол гранки. Слушайте, полковник, вы мне тут из-за каких-то мелочей, из-за каких-то цепочек, колечек хотите испортить отношения с Францией, что вы там ещё натворили с этим магазином? А печатал кассу. Ступайте немедленно всё распечатать и извиниться, и чтобы слушаюсь. Комендант на цепочках унёс за дверь свой живот. Главнокомандующий долго ещё барабанил пальцем по военным сводкам, седые усы его вздрагивали. "Жульё народ", сказал он, неясно к кому отнесся это, к своим или к французам.